«Ананасы». Письмо это было необычным. В нём говорилось, что я унаследовала собственность на Ибице, в Испании, от некой Кристины Вандерберг. Эта Кристина Вандерберг умерла и оставила мне своё имущество. Или его часть, как минимум. «Снова мошенники», — подумала я. «Видишь ли, когда тебя уже разок облапошили, Трудно не видеть воришек повсюду. Но даже если бы этого и не случилось, смешно верить, что кто-то, кого я совсем не знала, оставит мне домик на Средиземном море. Я не сразу поняла, что это не так. Или, скажу иначе, я не сразу осознала, что Кристина Вандерберг мне не чужая. Не совсем. Проблема в том, что имя мне ни о чём не говорило Датская фамилия Вандерберг звучала величаво, казалась выдуманной и незнакомой, и сбила меня с толку. К счастью, однако, в письме от конторы нотариуса Нельсон и Кэмп сообщались и другие подробности. В том числе упоминалась девичья фамилия Кристины — Пападакис. А вот это имя уже было мне знакомо. Кристина Пападакис была очень недолго учительницей музыки. Мы работали с ней в одной школе до того, как я вернулась к Карлу. Мы встречались в университете, но он слишком спешил, так что я взяла передышку. Должна признать, я плохо её знала. Помню её очень красивой и застенчивой девушкой, довольно эффектной. А это качество в далёком 1979 году встречалось гораздо реже, чем теперь. У неё была густая чёлка, Длинные тёмные волосы она носила бусы. Напоминала мне певицу Нану Мускури, только без очков. Её отец эмигрировал из Греции в юности, сразу после войны. Она явно никогда не была в Греции, но мне, провинциалке, никогда не бывавшей у моря, она казалась воплощением средиземноморской утончённости. И она тосковала по еде, которую готовили в греческой общине Лондона, где она выросла. Впервые я услышала слово «халуми» именно от неё. Она всегда ела много фруктов. Например, доставала из своего ланч ланчбокса изящные ломтики ананаса. Не куски какие-то. И меня это весьма впечатляло. Когда-то я шла мимо её класса, когда она пела «Дождливые дни понедельники» песню группы «Карпентерс». Дети рты пораскрывали от восхищения. Её голос не уступал Карен Карпентер. Ещё одна певица из триасового периода. Голос, от которого замирает воздух и само время. В общем, как-то вечером, под рождественские каникулы, я задержалась в школе допоздна, украшая мишурой стенд по тригонометрии. И, охотясь за кнопками, обнаружила её за учительским столом. Она ковыряла ногти. «О, не надо так делать!» Одёрнула я её непрошено, будто она была ученицей, а не коллегой. Испортишь ведь. Мне нравились её ногти. Тёплого, таракотового оттенка. Но мне сразу стало неловко от того, что я это сказала, особенно когда я поймала её отрешённый взгляд. Я бестактна, вечно я такая. «О, прости», — сказала я. «Что ты, не стоит извиняться», — ответила она вымученно улыбнувшись. «У тебя всё хорошо?» И тут она излила мне душу. Её не было в школе неделю, а я и не заметила. Ей было тяжело. Она ненавидела Рождество. Её ныне бывший жених сделал ей предложение год назад в Сочельник. Учитывая, что она недавно переехала, у неё не было здесь родственников. Так что я пригласила её на Рождество к себе. Вот как всё случилось. Она пришла, мы слушали поздравления королевы, смотрели «Голдфингер». Блонди в топе поп-песен пели воскресную девчонку. Именно тогда Кристина призналась мне, что мечтает собирать толпы. Мы выпили несколько бутылок блюнан, точно не лучший стабилизатор настроения, и я извинилась, что у меня нет ананасов. Мы проболтали до допоздна. Ей казалось, что она совершенно не приспособлена к жизни. Чувство, которое я понимаю скорее теперь, чем тогда. Ей нелегко давалось преподавание. Она сомневалась в выборе карьеры. Я сказала ей, что все в Холлибруке чувствуют то же самое. В какой-то момент она упомянула Ибицу. Мы были на пороге нового десятилетия, и пакетные туры в Испанию переживали бум. А она узнала, что в новом отеле ищут певцов, и музыкантов. Я была заинтригована. Она представлялась мне загадкой, и, возможно, я задавала слишком много вопросов. Я же учительница математики. Мне вечно нужно найти значение неизвестной переменной. У меня такое чувство, будто во мне есть жизнь, которую нужно прожить, но я не живу ею. Может, она и не так это сказала, но в целом смысл был таков. И ещё она сказала. «Я знаю, это нелепо. Я ведь гречанка, не испанка. В Греции достаточно островов. Мне стоило бы уехать на какой-то из них. Ведь я говорю по-гречески. Вроде как. Но я не знаю испанский. А ведь чтобы жить где-то, полезно знать местный язык. Ты сможешь выучить испанский? Стоит сделать это, раз так хочется. Дерзай! Но это бессмысленно. И тогда я сказала что-то, что совершенно мне не свойственно. Я сказала, не всё должно иметь смысл. У неё глаза горели при мысли найти там работу, и я посоветовала ей попытаться, раз ей хочется, и не беспокоиться о том, что подумают люди. Уверена, я именно так и сказала, потому что помню, как подарила ей образок, который сама носила с детства, цепочку с медальоном. На нём был изображён святой Христофор, покровитель путешественников. «Я отпала от католичества, а эта вещица слишком сильно была связана с тем, как меня растили. Но мне прежде не хватало духу от неё избавиться. Казалось правильным подарить её Кристине». «Он тебя защитит», — сказала я. «Спасибо, Грейс. Спасибо, что помогаешь мне в этом решении». В какой-то момент она спела «Дрозда» — песню группы «Битлз». Сначала соло. Весьма непраздничный выбор, но очень красивый. Она пела с такой светлой тоской, что я расплакалась. Она попыталась научить меня петь. «Ты должна стать самой песней, жить в ней, забыть, что ты существуешь. Это самая лёгкая песня «Битлз», — убеждала она меня. «Ну, после «Естеды» и «Жёлтой подводной лодки». «Оказалось, эта песня совсем непростая для исполнения. Но мы уже выпили довольно вина. Нас было не смутить». Она объяснила мне свою любовь к музыке. «С ней мир становится шире», — сказала она, и её глаза блестели, не в последнюю очередь от количества выпитого. «Порой я чувствую себя загнанной в ловушку. И когда я играю на фортепиано или пою, На какое-то время мне удается вырваться из нее. Музыка для меня. Друг, который приходит на помощь в нужный момент. Почти как ты, Грейс. А потом мы вышли прогуляться. Это была одна из тех морозных рождественских прогулок, когда улыбаешься каждому встречному незнакомцу. Ну, по крайней мере, тогда так делали. И все. Больше и рассказывать не о чем. Она вернулась в школу, Проработала ещё несколько месяцев, а потом пропала. Она больше не приходила ко мне в гости. Мы общались в учительской, хотя она и чувствовала себя в моём присутствии слегка неловко. Я не понимала этого. Как такая чудесная, талантливая девушка, мечтавшая петь на публике, собирать толпы, стеснялась того, что ей нужен был друг на Рождество. И однажды, возможно, в последнюю нашу встречу, Она подошла ко мне на парковке и тихонько сказала, со слезами на глазах, «Спасибо. Знаешь, за Рождество». И всё. Не знаю, как ещё выразить, как мало значения я этому придавала. Что особенного я сделала? Позвала знакомую в гости на Рождество много-много лет назад. И вот спустя много-много лет я вдруг получаю это письмо. И в нём говорится, что Кристина умерла и завещала мне дом в Испании за давний добрый поступок. В нём также давалось понять, что я могу продать дом или сдавать его, если переезд покажется мне чересчур непрактичным. Это было неожиданно, по меньшей мере. И я ощутила, что потеряла больше, чем обрела. Подругу, которой у меня никогда и не было, тех давних пор, что теперь казались далёким сном. У меня не было планов переезжать туда. С возрастом привычки становится всё труднее переломить, да и не хочется. Мои привычки ломались в прошлом не раз. Когда я ушла на пенсию, когда мой муж упал замертво в теплице, да и смерть нашего пса Бернарда выбила меня из колеи. И, конечно, когда Дэниела, ехавшего на велосипеде, сбил фургон королевской почты. А теперь, когда я всё ещё тосковала по замужней жизни, которая когда-то была мне в тягость, появились новые привычки: кормить птиц по утрам, принимать доставку еды по понедельникам, по пятницам я волонтёрила в благотворительном магазинчике от британского фонда исследований сердечно-сосудистых заболеваний, посещала кладбище по воскресеньям и чувствовала бесконечную вину, горе и пустоту, и отклонялась от этого расписания едва-едва. Я обретала привычки старения, даже не задумываясь об этом. Но всё это должно было измениться.